Глава первая Я разглядывала в зеркале свое отражение и мысленно сопоставляла с девушкой из воспоминаний. Крутилась, распускала волосы и представляла их в белом цвете. Вскоре данные манипуляции мне надоели, и я в изнеможении рухнула на диван. Несомненно, молодая красивая блондинка из воспоминаний – это я. И зовут меня не Альбина, а Марина. Но это невозможно. Может, я сошла с ума? «Мне так хотелось что-то вспомнить, и я придумала эту Марину». Потрясла головой, чтобы привести мысли в порядок. «Нет, но ну букет сирени я же не выдумала. Он же не глюк». С опаской взглянув на балкон, потянула ноздрями воздух с целью уловить знакомый аромат. Но в комнате пахло, как обычно. Недолго думая, поднялась и на ватных ногах отправилась проверять свою нормальность. Ну или ненормальность, кто знает. Возле двери немного замешкалась Досчитала до десяти, успокоилась и уверенно шагнула за порог. На полу возле столика лежал слегка увядший утренний букет. Я с облегчением выдохнула, сползла по стеночке вниз и уселась на пушистый коврик рядом с цветами. Долго их разглядывала, но не решалась взять в руки. Почему-то к этой сирене не хотелось лишний раз прикасаться. Она оказалась инородным предметом в доме, иллюзией, выдумкой моей больной фантазии. Словно если до нее дотронуться, Она превратится в змею и ужалит. Вообще все происходящее напоминало чей-то глупый фарс. Целых пять лет до сегодняшнего дня ни единый человек из прошлой жизни не проявлял ко мне интереса. А теперь вот, пожалуйста, мистер Икс собственной персоной. А ведь первое время я ждала, надеялась. Но никто не посещал меня ни в клинике, ни после выписки. Правда, рассуждать об этом странном факте было некогда. так как постоянные реабилитации, врачи и таблетки полностью выматывали и отвлекали от насущных проблем. Все пять лет я пребывала в посттравматическом состоянии. Спать хотелось постоянно, усталость валила с ног, от пилюль жутко тошнило. Я просила мужа сделать перерыв в лечении, но он утверждал, что будет только хуже, а для достоверности возил к врачу, который в точности повторял его слова. Я не понимала, что принимала. Мне было все равно. Подавленное состояние стало спутником жизни, а отчаяние и апатия засасывали свои сети с неимоверной скоростью. Я уже не верила в то, что память может вернуться. И тут вдруг этот букет, спустя столько лет, словно чья-то злая шутка. И судя по воспоминаниям, так оригинально напомнила себе бывший возлюбленный. Но разве так поступает с человеком, потерявшим память? И почему? Почему только сейчас? Ведь столько лет упущено. Если только по какой-то причине его долгое время не было в городе, я потерла виски руками и закрыла глаза. От разгадывания ребусов разболелась голова. По привычке встала, чтобы пойти и выпить таблетки, но опомнилась и села обратно. Вчера я забыла их принять и сегодня чувствовала себя значительно лучше. Появилась ясность в мыслях, пропала сонливость и заторможенность. Я все больше убеждалась в том, что мне не нужно их употреблять. Снова посмотрев на цветы, я мысленно сказала им «спасибо». Этот букет и яркие воспоминания, последовавшие за ним, утвердили в том, что не все потеряно. Теперь я знала, что есть человек, который мог помочь, и он вышел со мной на связь. Надеюсь, не в последний раз. Мне так хотелось увидеться с ним прямо здесь и сейчас, но, увы, мистер Икс такой возможности не предоставил. Оставалось только ждать и надеяться на скорую встречу. И ни в коем случае не рассказывать об утреннем происшествии мужу. В том, что ему лучше не знать об этом, я ничуть не сомневалась. Резко встав, вдохнула свежий утренний воздух полной грудью и бросила взгляд на часы. Нет, только не это. Я опять опаздывала на работу. Причем жутко опаздывала. Олег будет зол. Еще бы. Пятый раз за неделю на ресепшене ровно в 9.00 снова будет пусто. Вздохнув, набрала знакомый номер. Муж ответил молниеносно, сразу же после первого гудка. Впрочем, как всегда. Он жутко предсказуем. «Олег, прости, но сегодня я опять опоздаю. Голова разболелась. Попроси Веру подменить меня, пожалуйста». Спустя секунду в трубке раздался раздраженный голос супруга. «Альбина, это уже входит в привычку. Я не могу постоянно сажать свою секретаршу на ресепшн вместо тебя. Она не двужильная, у нее и так много работы». В сотый раз спрашиваю. Ты уверена в своей профпригодности? В последнее время ты рассеянный и забываешь, куда кладешь документы. Откуда ты знаешь?» – перебила я мужа. «Верочка твоя доложила?» «Один раз забыла, и теперь в твоем понимании я постоянно их теряю?» «Альбина, успокойся. Тебе нельзя нервничать», – остановила мой поток негодования. «Ты слишком раздражена. В таком состоянии нельзя работать с людьми. Ты даже улыбку из себя выдавить не можешь». А у нас все-таки клиника врачебной косметологии и пластической хирургии, а не похоронное бюро. Он печально вздохнул. Собирайся и приходи, как сможешь. Я отправлю вместо тебя Верочку. У нас все-таки клиника врачебной косметологии и пластической хирургии, а не похоронное бюро. Передразнила я мужа. По документам пока у меня клиника врачебной косметологии и пластической хирургии, а не у нас. Если, конечно, меня не признают в ближайшее время недееспособной, а что-то подсказывает, все к этому идет. Я убрала телефон в сумочку и отправилась в душ вымывать из волос запах сигарет, чтобы Олег, не дай бог, не учуял. Не хотелось снова выслушивать проповедь о недопустимости попадания алкоголя и никотина в кровь к человеку, так и не оправившемуся после серьезной травмы. Конечно, он был прав, но я ничего не могла с собой поделать. Утром меня тянуло выкурить сигарету, а вечером выпить бокал вина. Я собралась со скоростью света, так как брючный костюм цвета топленого молока и кипельно-белая блузка Были выглажены и подготовлены с вечера. Выбросив в сирене мусорпровод, проверила квартиру на наличие улик и, не обнаружив таковых, осталась довольна. Цветы, конечно, было жалко, но по-другому поступить я не могла. Объяснять мужу, откуда они взялись, не собиралась. Еще раз убедившись, что ничего не выдает недавнего пребывания букета в доме, со спокойной совестью отправилась на работу. На улице моросил дождь, и это не прибавляло оптимизма. В спешке я забыла зонт и бежала теперь с сумкой над головой, чтобы хоть как-то сохранить прическу. Добравшись до остановки без происшествий, попыталась втиснуться в толпу, спрятавшихся под крышей от непогоды людей. Но сделать это с первого раза не удалось, и я повторила попытку. В итоге кому-то не понравились посягательства на теплое местечко, меня грубо толкнули, и я вылетела на дорогу. Споткнувшись, подвернула ногу, упала и услышала визг шин в метре от себя. Повернулась. а дальше все как в тумане. Свет фар, крики людей, мрачные мысли в голове. Ну все, теперь я точно умру. Два раза в одну реку не входят. И чьи-то сильные руки, легко отрывающие мое бренное тело от асфальта и перемещающие в более безопасное место, где бархатный голос с хрипотцой завершился и увлекательный акт словами «С вами все в порядке?» В голове зашумело, а в глазах встали слезы. Было обидно и больно. Но я не хотела признавать поражение, поэтому слегка кивнула, и тут же мой спаситель затерялся в толпе людей, пытающихся до отказа заполнить собой подъехавший автобус. Вот и все. Народ растворился, словно по велению волшебной палочки. Люди уехали по своим делам. Никто не хотел возиться с неуклюжей, незнакомой женщиной и тратить на нее свое драгоценное время. На остановке не осталось ни единого человека, даже моего спасителя. А я так и не успела сказать ему спасибо. Эх, ну и ладно. «Видимо, не нужны ему мои благодарности». Махнула я рукой и поплелась к лавке. Аккуратно присев, тщательно осмотрела себя на предмет серьезных повреждений и, не обнаружив таковых, облегченно выдохнула. Достала влажные салфетки и сумочки, вытерла потоки слез и грязи с лица и побрела обратно домой, так как в таком виде на работу заявиться не могла. Всю обратную дорогу, зияющая дыра на колене, радостно оповещала о том, что любимому комплекту уже ничем не поможешь. а садины и синяки все больше вгоняли в печаль. По понятной причине в квартиру я вернулась в весьма подавленном состоянии, и даже контрастный душ не смог привести меня в чувство. Зато часы на кухне, повестившие об опоздании на три часа, добавили скорости. Быстро переодевшись в более консервативный брючный костюм темно-синего цвета и оценив свой образ в зеркале как незаконченный, я решительно собрала рассыпанные по плечам волосы высокий хвост. Затем накрасила губы яркой красной помадой и надела лодочки в тон. В итоге, убедившись, что все не так плохо, как казалось, послала воздушный поцелуй симпатичной девушке напротив. Взяла сумочку, вызвала такси и спустилась на улицу. Конечно, я могла попросить мужа выслать за мной машину с личным водителем, но дико не хотела этого делать. Его мордоворота я боялась как огня. Огромных размеров мужчина со шрамом на лице и татуировками на пальцах Больше напоминал бандита, чем водителя. На самом деле, я вообще мало что знала о его личности. Муж не стал распространяться о том, кто он и откуда, просто сказал, что попросил взять на работу Алексея очень влиятельный человек, и он не мог отказать. Но именно из-за нового водителя я перестала ездить с Олегом на работу. В его присутствии я не могла нормально дышать и думать. Мне казалось, что он постоянно за мной наблюдает. и периодически действительно ловила на себе взгляд его холодных серых глаз в зеркале заднего вида. Поэтому спустя неделю под предлогом, что утренние прогулки пойдут мне на пользу, с облегчением пересела на общественный транспорт. На месте я была только к обеду и, как назло, в дверях столкнулась с идеально выбритым, одетым от кутюр и источающим аромат дорогого парфюма в радиусе не менее пяти метров от себя мужем. Осмотрев меня с ног до головы, супруг брезгливо сморщился. И, бросив мимоходом взгляд на швейцарские часы, тихим, спокойным и от этого еще более раздражающим голосом произнес. «Ты говорила, что задержишься, но не предупреждала, что опоздаешь на четыре часа. Верочка тут зашивается одна. Верочка, Верочка, а тебе не интересно узнать, что случилось со мной? И почему я так сильно опоздала?» Сорвалась на крик я и сразу же пожалела об этом. Сотрудники застыли, словно изваяния, а клиенты оживились при виде спектакля. Лицо Олега потемнело, а губы сжались в тонкую линию. «Дома поговорим, Альбина. Зачем устраивать здесь цирк? Хочешь стать героиней местных сплетен? А хоть и так!» С вызовом ответила и подняла повыше подбородок. «Это ты печешь со своей репутацией, а мне уже терять нечего. Меня и так с твоей подачи все считают умалишенной. И вообще, когда хочу, тогда и прихожу. Работать администратором – это моя личная инициатива». Завтра возьму и сяду в твое кресло, потому как по бумагам оно еще пока мое». Кровь с лица мужа сошла мгновенно, а тишина стала просто оглушительной. Люди не двигались, хлопали глазами и смотрели на нас с ужасом. Я усмехнулась про себя. Еще бы, как это я могла такое сказать великому и ужасному Олегу Александровичу? Но надо отдать должную супругу, самообладание ему не занимать. Он быстро взял себя в руки, улыбнулся. впился острыми пальцами в мой локоть, прижал к себе и прошептал. «Ты опять не выпила утром таблетки?» Слегка отодвинулся, покачал головой и продолжил. «Посмотри на себя. Дерганая, неряшливая, раздражительная. Эх, Альбина, Альбина. Видишь, какая ты без них неадекватная. А я же тебе говорил». Он вздохнул и продолжил более жестким голосом. «Этим выпадом ты только усугубляешь свое и так шаткое положение в коллективе». Все знают о твоей затяжной депрессии, чувствуют перегар по утрам, а теперь еще и видят агрессивное поведение. Ты зря затеяла эту шоу-программу». Он погладил меня по голове, а затем аккуратно завел ладонь под хвост, схватил за него и слегка тянул голову назад, причем сделал это так мастерски, что я уверена, никто и не заметил принудительного жеста. «Тебя не признали недееспособной, только благодаря моим связям и просьбам», – продолжил он свой монолог. И вспышки гнева сейчас совсем не в твою пользу. Лучше сосредоточься на работе, а выяснение отношений оставь на вечер. Я вырвалась из его цепких липких объятий и прошипела. А нет больше отношений, Олег. И выяснять больше нечего. Я хочу развода. И сегодня вечером мы обсудим детали. И даже не пытайся избежать разговора, буду ждать тебя в восемь, не минуты позже. А если ты не придешь домой вовремя, то диалог будешь вести с моим адвокатом. На секунду показалось, что самообладание все же покинет супруга, но этого не произошло. Он прикоснулся холодными губами к моей горячей щеке и произнес «Хорошего дня, милая». А затем, развернувшись на пятках, стремительно покинул клинику. За ним устремилась Верочка, и вместе они сели в машину, а я поплелась в сторону рабочего места. Встав за стойку ресепшена, хлопнула три раза в ладоши. «Все, коллеги, концерт окончен. И обед, кстати, тоже». Сотрудники, резко отмерев, разбежались кто куда, а я устало опустилась в кресло. Смелость вмиг исчезла, и я уже жалела о содеянном. Точнее, пребывала в шоке от своего поступка. Неожиданно выяснилось, что я умела кричать и топать ногами. Да, сколько же всего нового мне еще предстояло узнать о себе. Конечно, ссоры из избы не стоило выносить, но изначально я не собиралась этого делать. Просто взгляд полный презрения, сухой, ничего не значащий диалог – И самое главное, ужасающее безразличие мужа вывели из себя. А ведь я могла умереть час назад, но его беспокоило только физическое состояние его секретарши. Я усмехнулась. Действительно, если она устанет днем, то не сможет по полной отработать вечером. В том, что Олег изменял мне с Верой, я не сомневалась. Впрочем, так же, как и все остальные сотрудники. Замечены они, конечно, за этим делом не были, но и без доказательств все было предельно ясно. Но этот факт не удивлял меня, ведь у нас уже полгода не было интимной близости. Честно сказать, я до сих пор не понимала, что спровоцировало наше отдаление. Задержки мужа на работе, мое постоянное плохое самочувствие, сложности общения и ведения быта, нестуковки во взглядах или попросту отсутствие любви между нами. Но точно знала, что наши отношения давно изжили себя. И хотя мы упорно продолжали делать вид, что все всех устраивает, на самом деле это было не так. В этот сложный период и появилась Верочка. Яркая, молодая, жизнерадостная блондинка. Новая секретарша мужа, а по совместительству заменитель жены в постели. Какое-то время я думала, что кризис четырех лет пройдет, мы справимся с трудностями и все наладится. Но вместо сближения произошло еще большее отдаление. И в один момент мы стали чужими людьми. А брак наш пришел к логическому завершению. Легкое покашливание вернуло меня к жизни. Я с натянутой до ушей улыбкой вежливо поинтересовалась у вновь прибывшего клиента. «Добрый день! Кому вы записаны?»